Когда роты собрались на площади, я послал за полковым священником. Отец Данила Кейзер, странное имя, из немецких колонистов, что ли, совсем еще молоденький мальчик лет двадцати шести, худенький, чехоточный, с белой, как лен, жидкой косичкой, такие косички у деревенских девочек. Когда я начал изъяснять ему цель восстания, он побледнел и затрясся, даже весь вспотел от страха. Не погубите ваше высокоблагородие, жена, дети. Глядя на сего испуганного зайчика, воина Царства Божьего, понял я еще раз, сколь от умозрений до совершений далече.